49. Привет, дочь. Занята? Не отвлекаю тебя? Голосу, звучащему из динамика, с трудом удается прорваться в мое сознание. Я все еще не в силах оторвать глаз от экрана ноутбука, на котором открыто содержимое с флешки Саввы. «Я тебе перезвоню, мам», — сиплю на автомате. Рука с телефоном возвращается на стол, а палец давит на мышку, чтобы открыть следующий документ. Флешка — это нелицеприятный кусок биографии Саввы за минувшие 12 лет. Я понятия не имею, кто все это собирал, но, вероятно, это был не один человек». Документ номер один. Избиение Раевским СВ одноклассника на территории учебного заведения. У пострадавшего выявлены сотрясение головного мозга второй степени тяжести и множественные гематомы на теле. В полицию обратились родители пострадавшего подростка, По их словам, причиной конфликта послужило словесное оскорбление, адресованного Огарёвым В.Ю. Раевскому С.В. Документ номер 2. Драка в мужском туалете того же учебного заведения. Пострадали двое подростков в возрасте 16 лет. Перелом ребра и сотрясение мозга у одного, травма сетчатки, лицевой кровопотек и ушиб солнечного сплетения у второго. По утверждению обоих, Раевский СВ стал вести себя агрессивно после произнесенной в его адрес безобидной шутки, и им пришлось обороняться. У Раевского СВ сломан нос и также диагностировано сотрясение мозга. От госпитализации он отказался. Документ номер три. Нападение на директора службы безопасности компании «Орион». Мужчина доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Диагностированы травма затылочной области и перелом двух ребер. По словам потерпевшего, их конфликт произошел на проезжей части. Галатурин ВД вышел из машины, чтобы прояснить ситуацию, но Раевский не стал его слушать и почти сразу же нанес удар ногой в живот. Подобных обвинений в адрес Саввы около 15, и все они так или иначе связаны с умышленным нанесением телесных повреждений другим людям. Часть нападений совершены им еще будучи подростком, но основная – после достижения совершеннолетия. В файлах содержатся фотографии пострадавших, но их я смотреть не решаюсь. Так его преступления станут слишком реальными. Я закрываю глаза, чтобы перекрыть источник генерации ужасающих сцен и тру виски. Пальцы холодные и дрожат. В чем дело, мира? Что-то из увиденного тебя шокировало? Ты ведь и без этой флешки обо всем знала и даже была свидетелем его агрессии охранники Лувра, которых он безжалостно отпинал ногами тот бомж. «Наверное, дело в концентрации жестокости, собранной на одном цифровом носителе. Я предпочитала думать, что случай в клубе — это вышедшее из-под контроля самооборона, охладнокровное избиение насильника, наказание за неповиновение. Я могла бы раз за разом продолжать находить для Савы оправдания, но, вручив мне это оружие, он не оставил мне шансов». Можно сколько угодно убеждать себя в том, что подростки, шутившие в туалете, его глубоко оскорбили. А тот директор службы безопасности наверняка из тех, кто любит бравировать властью. И нарвался сам. Но факт останется фактом. Саве нравится причинять людям боль. Неважно, душевную или физическую. «Мой телефон снова оживает. На экране номер секретарши Андреева». Я выключаю звук и навожу курсор мыши на непросмотренную папку с надписью «Раевский ВД». Убеждаю себя, что готово, но пальцы с каждой секундой леденеют все сильнее. Первой открывается фотография. Она не самого лучшего качества, но и этого достаточно, чтобы разглядеть лицо Савы, выходящего из машины. На ней он выглядит моложе, и волосы у него короче. На фотографии указаны дата и место съемки. 23.07.2016, время два часа 26 минут, Малая Бронная. На следующем снимке совы выходит из двери здания, направляясь к припаркованному автомобилю. Дата та же, время два часа 35 минут. Я листаю дальше и в отчаянии закусываю губу. Третье фото — это обгоревшее двухэтажное здание с черными дырами окон. Вывеска на обугленном фасаде потемнела, но ее все еще можно прочесть. Арт-студия Вениамина Раевского. Звук, разлетевшийся на осколки надежды Реален, так же, как если бы в метре от меня расколотили чашку. Теперь это официально. Савва организатор и виновник смерти своего отца. Зачем он дал мне эту чертову флешку? Я все равно никогда не смогу ей воспользоваться, а без нее могла бы и дальше находить ему оправдания. Любовь умеет со многим мириться. Теперь я это точно знаю. Последнюю папку я просматриваю мельком. Это бухгалтерская отчетность с поистине космическими суммами прибыли. То, что компания Савы явно уклоняется от налогов, не производит на меня особого впечатления. Точно не после увиденного. На желейных ногах я встаю с дивана и иду на кухню. Мне необходимо выпить, а где-то в холодильнике должна быть бутылка вина. Что я чувствую? Не знаю. Если бы я так усердно не занималась прятанием головы в песок, то вполне могла бы догадаться о том, что в своем прошлом он не был законопослушным. Так для чего Сава дал мне эту флешку? Это очередное снятие фильтров, обнажение души, или же он действительно хочет дать мне контроль над собой, знает, что не имеет границ и доверил мне красную кнопку? Белое сухое обжигает горло холодом. Я в два глотка осушаю бокалы, дав себе время прочувствовать расслабление, набираю сообщение Савве. Я посмотрела. Кто все это собирал? Ответный звонок раздается через секунду. Органы правопорядка, конечно. Я потратил много денег, чтобы остаться на свободе. Зачем ты передал флешку мне? Тебе лучше ее уничтожить. Считай это моим подарком. «Для тебя важно ощущать контроль над своей жизнью, а со мной ты его теряешь. Я отдаю тебе рычаг. Я никогда им не воспользуюсь». Мой голос понижается до шепота, а на глазах необъяснимо выступают слезы. «Я понятия не имею, что со мной происходит. Наверное, понемногу сдаёт психика, ведь, положа руку на сердце, случившееся со мной за последние месяцы никак нельзя назвать рядовым». Тишину квартиры нарушает звук входного звонка. Держа телефон возле уха, я промакиваю глаза рукавом и выхожу в прихожую. Дверь открываю, даже не удосужившись посмотреть в глазок. Еще одно доказательство, что мой инстинкт самосохранения окончательно дал сбой. Савва переступает порог, за секунду разнося по квартире дерзкую самоуверенность и мой любимый запах. Мобильный все еще зажат в его руке, лицо серьезное. Знаю, что не воспользуешься. Я обнимаю себя руками. Меньше получаса назад я получила железные доказательства, что он убил своего отца, а у меня даже не возникло потребности отшатнуться. Ты все это время был здесь? Неподалеку. уклончиво произносит Савой, и указывает глазами на кухню. «Если ты выглянешь в окно, то увидишь грузовик, который я нанял, чтобы перевезти твои вещи в мою квартиру. Но пока я поднимался к тебе, понял, что будешь ждать другого. Сегодня сыграем по-твоему мира». ты переедешь ко мне».